ФЛАУТИСТА ЛИБИКО В ту ночь, когда Веречи был застрелен, меня накрыло внезапное спокойствие, упавшее откуда-то сверху, будто дождь на горящей в пустыне терновый куст. Ночь была такой тихой, что слышно было жужжание звезд. Обиженная Беретта холодила мне ладонь. Еще десять минут назад ее лихорадочно искали в тайнике, придерживали рукой в кармане куртки, но так и не использовали. Трудно было поверить, что всего полчаса назад Аверичи прошел по двору, белее рубашкой, и направился в парк. Сверху он казался маленьким и хрупким, хотя на деле довольно крупный старик. На галерее, куда я хожу по ночам, чтобы покурить траву, не попадаясь никому на глаза, здесь все боятся стеклянной змеи. Было темно. Во дворе тоже темно. Только в самой чаще парка мерцала солнечная лампа. Эта лампа висит под крышей шахматной беседки, которую зачем-то сделали стеклянной. Наверное, моя бабка бывала в галерее Умберто Первого и позавидовала тамошнему куполу. А Веричи шел так уверенно, будто его там ждали. Он свернул на кипарисовую аллею и пропал. Мне не сразу пришло в голову, что это отличная возможность его убить. Могло бы и вовсе не прийти, если бы минут через десять огонек в глубине парка не погас. Ясно, что в беседке выключили свет. Спуститься с галереи было непросто. Лестница там винтовая и гудит будто церковный орган. Но мне удалось сделать это за пять минут. Еще пять минут ушло на поиски Беретты. И еще 10 на пробежку по парку. Ветки хрустели под ногами. Их давно никто не убирает. Обслуги в Бриатико становится все меньше. Даже прачка и та уволилась. Мне казалось, мои шаги по гравию раздаются на весь парк. Но хлопок, который донёсся с поляны, оказался громче, хотя на выстрел был не слишком похож. Но это был выстрел, сомневаться не приходится. Когда бритый наголо парень уходил со своей добычей, он выключил лампу в беседке. Однако темнота не была сплошной. Она как будто прирядилась Таким после частых стирок стало чёрное платье моей матери, в котором она ходила искать работу. Лицо Аверичи было запрокинуто, как будто он засмотрелся в небо, или просто дремлет, разбросав ноги в мокасинах. Мне захотелось подойти к нему и щелкнуть по носу. В какой-то момент сомнение царапнуло мне щеку, будто майский жук, но желание пересилило. После этого ярость во мне понизилась на один градус, как в той истории про ферме, которую рассказывал доктор. Были времена, когда мы с доктором просиживали в библиотеке до полуночи, играли в шахматы, или откупоривали бутылку амароны, за которую он непременно расписывался в винной книге. Доктор здесь единственный человек, который не пьет на дармовщину. «Знаешь», — сказал он мне однажды, доставая стаканы из своего личного тайника за томами Британики, «был такой физик ферме. Так вот, он поставил в своем доме двойные рамы и решил рассчитать эффект от утепления. Цифры сказали ему, что температура в доме понизится на один градус. «Быть такого не может», — сказал он, и снова принялся вычислять. А в доме на самом деле становилось холоднее, пока он не догадался, что ошибся на одну запятую. «К чему это вы? Почему он мерз, пока не догадался?» Он сделал ход и со стуком смахнул мою пешку. «Потому что делал дело недостойное, гения. Мне тоже пришлось мерзнуть восемь лет в казенном доме. Мой собственный дом расплывался, выцветал, как переводная картинка на крышке пенала, превращался в придуманное прошлое. Хорошо прощупывались только аллеи с желтой акацией, поставлявшей мне стручки для свистков, и часовня, из окна которой мне удалось вытащить кусок зеленого стекла. Витраж после этого выглядел так себе. А через несколько дней Лидио пришел туда со слесарной тележкой и вставил во все окна решетки. «И вот я здесь, не мытьем, так катаньем». Брожу по служебным коридорам, где сохранились прежние обои в меандрах. Разглядываю выложенного смальтой дракона в парадном зале, превратившемся в столовую. Спускаюсь на дикий пляж, где, как и раньше, купаются только трагические одиночки. Да что пляж. Иногда я ночую на продавленной тахте в потайном чулане, о котором никто здесь понятия не имеет. В том самом чулане, невероятное, где моя мать умудрилась зачать меня на груди несвежих простыней. Тодовник. Просто удивительно, как быстро плохие новости разрушают привычный ход событий. Гордые сестры поблекли в своих нарядах, похожих на аргентинские флаги. Ходят медленнее и шушукаются по углам. Фельдшер нагло раскладывает пасьянс в библиотеке, а бранка не показывается на людях. Не прошло и двух часов с того завтрака, где адвокат объявил о отеля. Окажется, что здание принялось оседать и крошиться. Желтый амперный фасад выглядит несвежим, а две подпирающие портик нимфы напуганными. Утром дождь начался еще до рассвета. Я проснулся от жестяного стука воды по водостоку. Подошел к окну и увидел незнакомую машину на паркинге. Номера были иностранные. Вместо привычного СА, обозначающего провинцию Солерна, перед цифрами стояли буквы G.R. Сначала я подумал, что в нашей богадельне появился Старый Эллен. Но вскоре узнал, что это адвокат нового владельца. Афинский пижон по фамилии Хасис. Что, если я не ошибаюсь, означает «конопля». Он явился в столовую всем утра, когда обслуга заканчивала завтрак. К девяти столы накрываю для постояльцев. Молча сел за свободный столик. Поставил портфель на пол и поднял руку с растопыренными пальцами, чтобы на него посмотрели. На него посмотрели, и он заговорил. «Земля, на которой стоит отель, находится во владении моего клиента», сказал Грек, «а он не желает сохранить отель в прежнем виде, так что по окончании летнего сезона служащим будет выплачена компенсация, и до свидания». «Мы намерены закрыть заведение». После этих слов в столовой наступила такая тишина, что слышно было, как дождь барабанит по крыше террасы. Повары-поварята сидели за пустым столом, многозначительно глядя друг на друга, будто на картине клятва Горациев. Не помню чьей. Остальные молчали, опустив глаза. Я смотрел в окно на строй воды с шумом выплескивающейся изо рта горгульи, в которой скрывается желоб водостока. Дождь в Брятиках всегда довольно шумный. Здание построено так, что вода со всех карнизов падает на террасы, а оттуда по отводам выдолбленным в плитки уходит в землю. «Теперь мне нужен человек, способный вести стенограмму», сказал адвокат, выдержав паузу. «Наша беседа будет записана, и вам придется поставить свои подписи под текстом. Таковы правила. Мне сказали, что у вас есть библиотекарь, который мне поможет. Полагаю, он находится в этом зале». «Это не он, а она», фыркнул овощной мальчик, тыкая пальцем в сторону библиотекарши, которая сидела на скамейке у окна, накинув плед и подобрав под себя ноги. Вид у нее был простуженный и злой. На кончике носа горело розовое пятно. Вместо ответа она выпростала руку из пледа и показала адвокату маленький диктофон. Тот поднял балаброви, но согласно кивнул. «В таком случае вам придется распечатать это, синьорина. Составьте список всех служащих и соберите их подписи до пяти вечера. Я должен приобщить документ к делу и передать копию владельцу земли». «Вот это по-гречески», — подумал я. Мужик еще не начал говорить, а уже заботится о том, чтобы каждое слово попало в историю. Что касается списка всех служащих, то я сам с интересом его почитаю. За то время, что я провел в этом крокодилополе, мне не удалось услышать и половины имен. Одни только прозвища и насмешливые клички. «Владелец!» — пронзительный голос Костелянши оторвал меня от раздумий. «У этого отеля только один владелец, и он уже мертв». Когда хозяйка подписала контракт с покойным хозяином, вмешался тосканец, то сказала во всеуслышание, что делает это для того, чтобы ее сын Лука никогда не переступил порога Бриатика. Ради этого она съехала жить на Комариное болото. А теперь сын этого Луки будет управлять поместьем? «Мой клиент не принадлежит к роду диакопе хотя происхождение в данном случае не имеет значения», сказал адвокат, постукивая пальцем по столешнице. «Это другой человек. Можете мне поверить?» «Здесь наверняка какая-то афера с завещанием!» Лицо Костелянши покрылось розовыми пятнами. «Кто этот другой и где он прятался до сих пор?» Поглядев на нее, я подумал, что женщины в этом возрасте внушают мне страх. В них есть что-то кликушеское и правическое одновременно. Я считал свою мать простушкой, пока ей не исполнилось пятьдесят. После этого она стала читать мои мысли, угадывать погоду на завтра и предсказывать падение правительств. — Этого я не уполномочен раскрывать, — усмехнулся адвокат. — А почему имя владельца вас так волнует, господа? Разве не все равно, кто заплатит вам выходное пособие? — Нет, не все равно. Подал голос один из докторов, и я удивленно обернулся. Эти небожители вообще не ходят на собрания. Для них богодельно только одно из мест на побережье, где они появляются по расписанию. Теперь они сидели все четверо в ряд, как будто их кто-то предупредил. «Я, например, желаю знать, кому должен сказать спасибо за потерю работы». Доктор не успел договорить, как сквозняк хлопнул дверью столовой, и стекла в широких рамах задребезжали. «Этого не может быть!» Тихо сказал кто-то от дверей, и все обернулись. В дверях стояла пуля в халате и попельетках. «Греки не могут так поступить. У гостиницы есть договор на 99 лет». Она вошла в столовую и встала в проходе, скрестив руки на груди и напомнив мне грубоватую статую, известную под именем Голый Бальзак. «Верно, сеньора», — адвокат покачал головой. «Но, поскольку арендатор погиб, а его партнер покончил с собой, то нет показаний к задержке передачи наследства в полное владение законного. Законного? У Стефании был только один ребенок, которого выгнали из дома. Откуда взялся этот проходимец? Мой клиент пожелал остаться неизвестным, и он имеет на это право. Теперь мы подпишем стенограмму собрания. Адвокат поднял свой портфель с пола, положил его на колени и принялся медленно растягивать. «Учтите, господа, ваша подпись должна стоять на документе, если вы хотите получить выходное пособие, которое...» На этом месте я перестал слушать. Монотонный голос грека, изредка прерываемый возмущенным шипением сидящих в столовой, усыпил меня на несколько минут. Но тут он снова повысил голос, и я вздрогнул. «Где же ваша девица? И кто будет готовить мой документ?» Все повернули головы и посмотрели на скамейку возле окна. Теперь там лежал только плед, сложенный в четверо. Рядом с ним диктофон, а библиотекарши не было. Не зная в простуде или в обиде было дело, а может, она решила уехать, не дожидаясь увольнения. Она всегда казалась мне немного заносчивой. Высокая шея, узкие заспанные глаза, сумеречная тень вокруг рта. Вергая, это отвергение, что значит сама невинность. Может, оно и так. Больше я ее никогда не видел. Воскресные письма к Падре Эулалио. Апрель, 2008 год. Знаешь ли ты, что у моей младшей дочери на затылке хохолок будто у коршуна? Сегодня плохо спал и думал о том, как мало осталось. Я ведь никогда не хотел быть карабинером. Ты это знаешь, Падре. Я думал, что окончу университет. Устроюсь работать консультантом в юридическую фирму. Увижу свет. Буду жить в поездах и самолетах. В детстве мы с дружком делали монгольфьер. гигровата, медицинский спирт, бумага, нитки. Запускали его с вершины холма. Он всегда сгорал раньше, чем достигал маломальской приличной высоты. Со мной случилось нечто похожее. Кто бы мне сказал, что я приеду на лето к родне, внезапно женюсь на дочери лавочника и проведу 30 лет жизни в деревушке, из которой в мир ведет единственное шоссе между двумя гранитными скалами. Что я стану сержантом, потом получу повышение. Буду дежурить по ночам, возвращаться домой рано утром, обливаться из бочки и валиться спать до самых сумерек под звяканье медных кастрюль. Не знаю, как быть с нашим фондом. У меня была надежда изрядно его пополнить, но затея провалилась. И там по-прежнему 12 тысяч, собранные в прошлом году. Муниципальный чиновник, приезжавший из Солерна, обещал похлопотать в Министерстве культуры, и я радостно взял его на охоту в холмы и даже поил вином из особой заначки. Однако стоило сказать ему, что фонд не зарегистрирован и поддерживается только горсткой горожан, как он сморщил рот и замотал головой. Такое никто даже рассматривать не станет. Но ведь это общественная инициатива, сказал я. Разве она не заслуживает одобрения? «Вот если бы собирали наш школьный стадион», – протянул он, пряча глаза. «А тут православная часовня. Дело скользкое и вообще не наша епархия». Приходила троянская сыщица в голубой униформе. «Теперь у нее новая идея. Лаппетитто вьенмаджандо». У него был сообщник-комиссар. Они все делали вместе с самого начала. Они получили свою добычу, но не смогли ее поделить. Осталось только понять, кто из обитателей отеля был с капитаном в сговоре. «Есть какие-то мысли по этому поводу?» — лениво спросил я, выгребая последние крошки из жестянки с табаком. «Есть». Подойдя к моему столу, она облокотилась на него и приблизила свое лицо к моему. «Я все время думаю об одном человеке. Очень умном молодом человеке». «Может быть, он с самого начала охотился за Маркой и просто использовал простодушного Лисопру. Знаете, есть такая стратагема — убей чужим ножом». «Молодой человек, значит. А может быть, он просто не захотел с тобой спать?» Сказал я, укладывая трубку в кисет. «Может быть, ты от этого на стенку лезешь? Изложи мне все это в письменном виде, я подумаю». «Флаутиста Либико». Там был еще священник в бабкином доме. Тот вечно шептался с моей матерью. Наверное, она ему нравилась. Заставляла его снова нулого жабрами. Моя мать была белокожая англичанка с зеленовато-серыми глазами, плавающими будто горький огурчик в мартине, которым она заливала свои горести, когда мы жили в Бриатика. Потом мы уехали, и она стала пить кое-что попроще. С самого утра она закрывала ставни, и мы жили в полной темноте, если не считать голубых полосок света в щелях. Приходилось есть и пить на ощупь, зато я до сих пор легко передвигаюсь ночью. Темнота мне привычна, так что какой-то толк от этого есть. Мать так ждала бабкиных денег, что не выдержала известия о ее дурацкой смерти и дурацком завещании. Однажды мне понадобились деньги на школьный праздник. Ясно было, что не даст, но попробовать стоило. Пришлось долго стучаться к ней в комнату, а потом войти, и в зимнем свете, едва проникавшим сквозь деревянные ставни, увидеть на кровати ее тело, свернувшееся калачиком. В комнате было холодно, но скомканное одеяло валялось на полу. От постели пахло рыбой. Мамино лицо куда-то пропало. Вместо мамы на меня смотрел кто-то другой. Это, наверное, была смерть. У смерти было гадкое, гладкое лицо. Бедные, горькие огурчики. Ладно, она сделала это от усталости. Но усталость приходит от беспокойства. Беспокойство от недоверия. А недоверие от бедности. Жаль, что мне не хватило ума объяснить ей свою теорию денег, а также связанных с ними вещей, власти и могущества, которые я считаю давно уже потерявшими свое значение и высохшими, как стрекозины из коробки. Деньги – это реквизит в игре. Скажем, как костяшки в домино или кегли в боулинге. К условиям игры они не имеют никакого отношения. То есть совсем никакого. Условия этой игры просты и станут понятны любому, кто хоть раз заткнется, зажмурится, ляжет на землю, закроет руками уши и почувствует движение смерти. Перед отъездом есть сниму с блог и замок. Пусть его прочтут все, кто наткнется на него случайно в поисках прогноза погоды или меню ресторанов по Пусть побудет свободным неделю или две. Даже школьники знают, что тексты, как морской жемчуг, умирают, если к ним никто не прикасается. Оставляю свой дневник в библиотеке Бриатика, а на деле бросаю слова на электрический ветер. Пусть они мерцают в каждом компьютере провинции, страны, всего заскучавшего света. Даже в тех, что продают билеты и показывают расписание поездов. Кепалле Барба. Петра Теперь я знаю, как все было на самом деле. Но что толку, что я знаю это теперь? Мне доподлинно известно, что капитан заслуживал смерти. Я сплоховала, струсила. И кто-то сделал это за меня. Этот человек ходит где-то рядом, и он мне вовсе не друг, хотя и расплатился за меня с лесопрой. У него были свои причины для того, чтобы столкнуть человека с обрыва. Но вначале они были вместе и затеяли все вместе. Значит, этот человек такой же убийца Бри, как и тот, второй. Мне нужно найти его и посадить в тюрьму. Больше никакой вендетты. Это опускает меня в ту же грязь, в которой получатся эти ассасины. Факты таковы. Брат взял марку лежащего в беседке мертвеца. Если бы он продавал ее на аукционе или поехал бы в Солерно к филателистам, его могли бы выдать полиции. И тогда отмыться от убийства было бы практически невозможно. Бри придумал самый простой и безупречный выход. Продать марку тому, кто убил Аверича, Отдать мотив убийства самому убийце за скромное вознаграждение. Именно тут началась дорога ошибок, которая привела моего брата в эвкалиптовую рощу. Он поверил, что убийцей была бранка. О ней давно судачили в деревне. Никто не сомневался, что роман хозяйки отеля с тренером кончится плохо. Моя соседка уверяла, что Оверичи все знает, но страдает мужской немощью и позволяет жене веселиться, чтобы у нее крыша не поехала. Наслушавшись этих сплетен, мой брат добавил к ним блондинку, увиденную в парке, и укрепил свою версию известием об аресте тренера. Даром, что ли, об этом шумели во всех тракториях. На самом деле его не арестовали, а задержали до выяснения обстоятельств. Но деревенским это так понравилось, что они раздули дело почти до публичной казни. Почему он был так уверен, что видел именно Бранку? Классический кадр производства киностудии Чиничита. Блондинка в викторианском платье, исчезающая в зарослях. Свобода и деньги. Чем не мотив для убийства стареющего мужа? «Господи, Бри, надо же было подумать хоть немного. Или хотя бы подождать. Ты узнал бы подробности через пару дней, потому что деревня рано или поздно узнает обо всем». Что же было дальше? Бранка получила анонимное письмо с просьбой о встрече и поняла, что Марка оказалась у какого-то парня, и он намерен ее продать. Обвинение в убийстве ее не волновало. За спиной у нее стояла целая толпа актеров-любителей. Но она знала, сколько стоит зубчатый клочок бумаги, который ее муж носил в нагрудном кармане. Или не знала? Нет, об этом последний поваренок на кухне и тот знал. В этом доме чужие секреты ходят в стенах, как древесные жуки. Бедный Бриатика, 140 акров пересушенной земли, в которую уже впиталось столько крови. С тех пор, как лесопу столкнулись с обрыва, я смотрю на всех людей в отеле, как на возможных злодеев и ничего не могу с собой поделать». Кто же был его сообщником? Ведь убить его мог только сообщник. Тот, кто знал, что Марка ценой в половину грана перешла к Лисопре. Вполне вероятно, что, завладев переверткой, Лисопре прикинул ее цену и отказался делиться. Или с самого начала не собирался. Он был так в себе уверен, этот липовый полярник. Я помню его лицо там, на обрыве. Он смотрел мне в глаза и усмехался. Как будто знал, что я сжимаю в кармане бесполезный мацафрустус сурлоспиаджа. Когда я говорила с комиссаром в последний раз, то услышала странную фразу. «Не важно, что это было, самоубийство или неудачное купание. Важно, что убийца понес наказание, и его больше нет. Моих возражений он и слушать не стал. Зачем ему нужен второй убийца? Чтобы ловить его еще целый год?» Все, что я приносила ему в клюве, будто глупая сорока, он использовал так, как ему было удобно. Еще бы. Закрыть одним махом три дела – разве это не решение, достойное верховного судьира? Я обнаружила в при прореху, и вуаля, его объявляют убийцей двух людей, которого наказала сама судьба. Комиссар спокойно пишет рапорт наверх и отправляет три тоненькие папки в архив. Гостиницу закрывают в сентябре. Угодья пойдут под виноградники. И через несколько лет все забудут об отеле Бриатика и стариках, бродивших по его мозаичным террасам. Что касается меня, то если я вернусь в университет, сдам пропущенные экзамены и быстро напишу курсовые, то не потеряю даже семестра. Единственным контром мог быть страх оставить маму одно, но и это решилось. Оставшись без работы и жилья, в Ферровеке решила переехать к нам и присматривать за хозяйством. Мне даже платить ей не придется. Она не станет дожидаться закрытия Бриатика и переедет в июле. Говорит, что не в силах смотреть, как стариков будут выселять, а мебель вывозить. Троюродная мамина сестра. Что может быть лучше? Впрочем, у мамы полдеревни троюродных братьев и сестер. И даже комиссар, если покопаться, окажется нашей роднёй.